Он совсем как мёртвый, прошептал Дуглас. Нет. Это он придумывает, куда бы ещё съездить по путешествовать, негромко и очень гордо сказал Чарли. Полковник. Один из двух тёмных предметов в комнате шевельнулся. Это и был полковник. Он подслеповато поморгал, вгляделся и расплылся в широчайшей беззубой улыбке Чарли. Полковник. Это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы Рад вам, ребят, садитесь, садитесь. Мальчики неловко уселись на пол. Ну где же, начал было Дуглас. Чарли поспешно ткнул его локтем в бок. Ты о чем? спросил полковник Фрили. Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить. Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику. Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь. Береги, с Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси, и пойдём трещать, будто старый ржавый лифт, закрехтел да и пополз вверх с этажа на этаж. Чин Линсу, словно невзначай сказал Чарли. "Как?" переспросил полковник. "Бостон", подсказал Чарли. "910 год". "Бостон 910-й". Полковник нахмурился. "Ну да, конечно, Чин Линсу". "Да, сэр", полковник фырлял. Дайте ко мне вспомнить. Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль над безмятежными водами тихого озера. Дайте ко мне вспомнить. Мальчики ждали. Полковник Глубоков вздохнул, еще помедлил. Первое октября десятого года. Тихий прохладный осенний вечер. Театр вариете в Бостоне. Да. Так оно и было, народу битком. И все ждут оркестр, трубы, занавес, чин-линсу, великий восточный маг и чародей. Вот он на сцене. А вот я в середине первого ряда. Он кричит: "Фокус с пулей! Кто хочет попробовать?" Мой сосед встаёт и идёт к сцене. А смотрите ружьё, говорит Чинлинсу. Теперь пометьте пулю вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами. Полковник Фрилли перевёл дух и умолк. Дуглас глядел на него во все глаза, изумлённый, зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил: Он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились. Готовься. Целься. Плик! Кричит Чинлинсу. Трах! Гремит ружьё. Трах! Чинлинсу вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам! От кромешной все вскакивают на ноги. Что-то не ладно с ружьём. Кто-то говорит: "Мёртв!" И верно. Мертв, ужасно, ужасно, никогда не забуду лицо точно алая маска. За навес быстро опускается, женщины плачут. Девятьсот десятый год, Бостон, театр Вариете, бедняга, бедняга.